ГИБЕЛЬ ПОМПЕЯ Николай Гумелев, 1886-1921 КАПИТАНЫ На полярных морях и на южных По изгибам зеленых зыбей Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, Открыватели новых земель, Для кого не страшны ураганы, Кто изведал мальстремы и мель, Чья не пылью затерянных хартий Солью моря пропитана грудь, Кто иглой на разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь. И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминает покинутый порт, Отряхая ударами трости Клочья пены с высоких Батфорд, Или... Бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так что сыплется золото скружив розоватых Брабанских манжет. Пусть безумствует море И хлещет, гребни волн Поднялись в небеса, Ни один пред грозой Не трепещет, Ни один не свернет паруса. Разве трусам даны Эти руки, этот острый уверенный взгляд, Что умеет на вражье филуки Неожиданно бросить фрегат меткой пулей, острогой железной, Настигать исполинских китов и приметить в ночи многозвездный Охранительный свет маяков. 1908 Наш ответ пьяному кораблю, к чему прямо подталкивала концовка Рембо. Надоели торговые чванные флаги, и на каторжных страшных пантонах огни. Перевод Павла Антокольского. Позже я прочел полдежно других, не хуже, а может, и лучше, но баллада Рембо так и осталась для меня в этой версии: козыри юношеского чтения, врезающегося навсегда. Конечно, в «Капитанах» ни философичности, ни размаха пьяного корабля, но помещались они все-таки в этот ряд. Не в геологическую же, таежно-дорожную бардовскую романтику, в сущности, единственную тогда в семидесятые, кроме предписанной комсомольско-революционной. Гумилев делался противовесом и вызовом гитарному запаху тайги и солнышку лесному. Господи! Все же очень серьезно. Помпей у пиратов. Полундра. Абиссиния. Мадагаскар. Египет. Китай. Лаос. Византия. Исландия. Викингов. Флоренция. кватро Древний Рим. Чем дальше вдаль и вглубь, тем эффектнее неслыханные имена. Неведомые земли. Агра рифмуется с «Онагром». Это кто такие? В прозе Гумилев другой. Африканская охота деловита, суховато, точна. А та же Африка в стихах — чужая абстракция, прихотливая и непонятная, как пятна на леопардовой шкуре. Обесинец поет, рыдает богана, воскрешая минувшее полное чар. Было время, когда перед озером Тана, королевской столицей, возносился Гондар сгущение экзотики, бешеное, почти пародийное. Пародии возникали. Только любителям известна африканская поэма Гумилева Ник, написанная размером Амцири. «Ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю». И невольно, юмористически перепивающая Лермонтова. «Угрюмо слушал павиан», а мальчики из дальних стран, что хочет свой, покинув дом, стать обезьянним королем. Но все знают крокодила Чуковского, который уже впрямую насмешничал над Гумилевым, и встал печальный крокодил и медленно заговорил. «Узнайте, милые друзья, потрясена душа моя, я столько горе видел там, что даже ты, гиппопотам, и то завыл бы» как щенок, когда б его увидеть мог. Меня в молодости экзотический перебор не смущал, ничуть только радовал. Этого и не хватало. Позже я научился различать за аграми, он аграми другой голос, но уж очень редко он слышен. Орнаментальность и легковесность ощущалось и тогда, в период молодого захлеба помпеем у пиратов, но... Гумилевский орнамент был ослепительно ярк, не чита худосочному монохрому бардов. И еще. Окружающие романтики так или иначе хранили верность завету «Возьмемся за руки, друзья». У Гумилева ничего вместе со всеми. У него романтизм настоящий, то есть сугубо индивидуалистический. Иглой по карте, тростью по Батфортам, брабанской манжетой, потрепещущей душе, взявшись за руки, не получится. Последний раз в своей жизни он намечал дерзостный путь по карте разорванной России в 1921 году. По свидетельству Познера, отца младшего из Серпионовых, братьев и двоюродного деда телезвезды, Гумилев говорил, «Вот наступит лето, возьму в руки палку, мешок, За плечи и уйду за границу. Как-нибудь проберусь. Лето пришло и почти уже кончилось, когда 25 августа Николая Гумилева расстреляли. Набоков под конец жизни написал, как любил я стихи Гумилева Перечитывать их не могу. Сказано точно и справедливо, но первая набоковская строчка важнее второй —